глава 6 сыщик утро я встретил с больной головой то были последствия хорошего удара и баллончика в лицо я мог сколько угодно отмываться от этой дряни но она словно въелась в самые ноздри поэтому каждый вдох вызывал слезы на глазах Позволить себе такой недостаток — непозволительная роскошь на этот день. День, когда я запланировал найти этих отморозков и девушку, что было с ними. Я привёл себя в порядок, насколько это позволяло массивное багровое пятно, сползающее из-под волос на скулу. Потом сел в фокус и направился обратно в клуб. На часах было уже за полдень, поэтому заведение должно работать и на всякий случай прихватил с собой немного наличных, ведь просто так мне никто не выдаст никакой информации. В клубе было тихо и пустынно. Настолько пустынно, что даже бармен спрятался за стойкой, уткнувшись в телефон. Естественно, в зале не было никаких вышибал, и только музыка тихо играла из колонок. Я прошел мимо столиков, прикинув одновременно, насколько хорошо было видно то место, где вчера сидели Аня и здоровяк от стойки. «Здрасте!» — окликнул я бармена, который, немного помедлив, оторвался от смартфона и недовольно подошел ко мне. «Чего наливать?» — спросил он с видом, как будто и сам недавно пил. «Я с вопросом». Продолжал я, но парень скривил губы и покачал головой, разворачиваясь на ходу. Пока он не успел полностью повернуться ко мне спиной, я достал голубую купюру и, громко шурша, разложил ее на стойке. Бармен остановился, потом подошел ко мне и положил пальцы на край купюры. — Чего тебе? — не слишком-то вежливо спросил он. — Мне интересна информация о вчерашних гостях. «Они сидели вон там!» Я ткнул пальцем в столик. Бармен поднял голову, задумался, потом провел ладонью по щеке, не убирая пальца другой руки с купюры, и уставился на меня. «Зачем они тебе?» «Разве это важно?» Решил я вжиться в роль настоящего сыщика и для пущей верности добавил еще тысячу. В глазах бармена замелькали сомнения. «А если я ничего не знаю?» «Уверен, что знаешь. Или если не знаешь ты, так наверняка знает жесткий диск с записями камер видеонаблюдения». Я улыбнулся, довольный своей догадки. «То, что ты просишь, это преступление». Барман тут же убрал ладонь с денег. «Я на такое не пойду». «Так значит, ты не знаешь этих ребят?» На всякий случай я подвинул три тысячи ближе к нему и раньше не видел здесь. Видел, он поозирался по сторонам, а потом схватил деньги. Видел, они часто сюда приходят. Тут он вздохнул и спросил, зачем они тебе? Мне нужны не они, мне нужна девушка, которая была с ними. ее ты раньше здесь точно не видел. Не видел. Бармен прищурился и наставил на меня указательный палец. «Ты же вчера был здесь, с друзьями!» «Был», — я решил не отрицать очевидное. «Так как я могу их найти?» «А ты не намерен делать ничего?» Парень наклонился, чтобы увидеть скрытую от него половину моего лица, ту самую с кровоподтеками. «Ничего противозаконного?» «Нет». Если бы я хотел отомстить, я бы сейчас писал заявление в полиции, а не узнавал, как этих ребят можно найти. Никакого криминала, все мирно». «Еще...» — он постучал пальцем по стойке и указал глазами на деньги. «Да ты...» — «Ладно. И стакан сока тогда». Смирился я и положил еще тысячу. «Вымогатель». «Я сейчас...» Бармен взял купюры, аккуратно положил их в карман и поставил на стойку стеклянный бокал на две трети, заполненный соком. Присев на высокий стул, я подумал, не отправился ли он за вышибалами, чтобы выгнать меня отсюда, несолоно хлебавши. Мантра «хуже уже не будет», тем не менее, сработала. Минут через пять бармен вышел с листочком и протянул мне. Когда я уже хотел схватиться за него, отдернул руку. «Я тебе ничего не давал, иначе меня уволят». «Само собой», — кивнул я, посмотрел на адрес и двинул к выходу. Итак, моя внешность не пострадала, а вот кошелек прилично облегчился. Но оно того стоило лишь в том случае, если адрес верный. Бармен мог и надуть меня. Надо лишь проверить адрес, и все станет понятно. Так что я не стал терять времени и отправился в сторону Суздаля, мимо рядов девятиэтажек и огромных торгушников, заполнивших восточную часть города. На бумажке был указан адрес какого-то поселка или деревушки. В той стороне активно строились новые дома целыми улицами, потому что это считалось престижно. Параллельно с недвижимостью строились еще и маленькие фермерские хозяйства, поэтому в отличие от моей глуши, Здесь люди порой страдали от малоприятных ароматов. Забавно. Следуя указателям, я добрался до нужного поселка, застроенного небольшими коттеджами в 2 и три этажа, компактными гаражами на семейный автопарк, и все это за массивными заборами. Кто был побогаче, не жалел денег на холодную ковку. Словом, выглядело все дорого-богато. Но теперь передо мной встала неожиданная проблема. Что делать дальше, когда я нашел нужный дом? Внешне он ничем не отличался от прочих. Металлический забор на каменных столбах, кирпичная облицовка, сложный рельеф крыши, пара этажей. Забраться внутрь без приглашения — все равно, что смертный приговор себе подписать. Лай собак изнутри я слышал издалека поэтому для первого раза не стал останавливаться даже рядом, а просто проехал мимо. К счастью, в посёлке был магазин, возле которого я смог остановить автомобиль и заодно потратить несколько минут на раздумья. «Действительно, я был в тупике. Да, выспросил адрес, да, нашёл его. Что дальше?» Поселковый магазинчик с неплохим ассортиментом оказался отличным местом, чтобы изобразить муки выбора и подумать над тем, что делать дальше. «Хорошее место у вас тут», — завел я разговор с продавцом. «Но людей маловато». «А вам чего?» — тут же посерьезнела и без того хмурая тетка-продавщица. «Да вот, родители отправили посмотреть домик где-то здесь». — сюда решили. — Ну, это хорошее место. Тут же расслабилась женщина. — Оба хотят. — В смысле? Я оставился на прилавок, изучая ассортимент и не сразу понял вопрос. Да — Да-да, оба. — У нас просто много таких, — продавщица облокотилась на прилавок. — Кто прячется от бывших жен? — Оказывается, бывает и такое. Ого-го. Но тема отлично вошла в нужное мне русло, так что я не преминул спросить. Тут все прячутся как будто, особенно те, кто за высокими заборами, как в том аккуратном домике, вроде бы пятый или шестой перед магазином. «Знаю, знаю таких», — насупилась продавщица, и я понял, что семя попало на благородную почву. «Вот эти лучше бы съехали. Вечно от них шум какой-то». То девицы водят, то компании приезжают, шумят. «Целый ночный клуб», — ухмыльнулся я и покачал головой. «Да-да, аморальное поведение, очень плохо поступают». «И не говорите», — возмутилась женщина, «на днях вообще гомон стоял». «Ну как на днях, с неделю уж». Приезжал к ним один тип с девушкой, а уехал один, может, там вообще бордель». А чего полицию не вызовите? Так они же местные мажоры. вызывали как-то, а те постояли, покрутились да уехали. Вот, блин, связался. Выбора нет, надо идти до конца. Но если уже не девушку себе вызвали, так это ж статья, решил я врать до конца. Можно вызвать еще раз, тут они уж не отвертятся. А если еще и девушку знают, так тем более... «Думаете?» – недоверчиво посмотрел на меня продавщица. «Конечно! А может, ее вообще похитили?» Мозг человека, проводящего вечера перед телевизором, ток шоу и криминальными фильмами, отечественными детективными сериалами и прочим шлаком, мгновенно поплыл. На лице продавщицы нарисовалась коварная улыбка а может и вы тут из за нее и есть может быть может быть вы же ее наверняка видели видела высокая стройная каштановые локоны благородное лицо так говорите будто знаете ее знаю не буду врать я ищу именно эту девушку продавщица сперва изменилась в лице Потом оценивающе посмотрела на мою побитую левую сторону, причмокнула губами и сказала. «Если бы речь шла про кого-то из других жителей, которых я хорошо знаю, я бы слова не сказала. Ну, эти два брата-акробата... Да, девушка, которую к ним привезли, выглядит точь-в-точь, -точь, как вы описали».